Глава 12. Линкольн. Анна проснулась, едва начала светать, но вставать еще не хотелось. В тесной келье монастыря, где они остановились на ночлег, было сыро, и девушка, свернувшись калачиком под тонким одеялом, наслаждалась блаженным теплом, которое удалось сберечь за ночь. Было удивительно тихо. Вглядываясь в небольшое полукруглое окно, она вспоминала, как вчера они набрели на эту лесную обитель и попросили гостеприимства. Монахи отвели келью только для Греева, предложив остальным заночевать в сарае. Однако Бен Симмел почему-то уговорил настоятеля предоставить келью и молоденькому стрелку отряда. Может, кого из спутников и подивило такое поведение верного слуги Бурова Орла, но они были слишком утомлены и не расспрашивали. А Бен даже умудрился раздобыть где-то теплой воды целый ушат, который и принес мнимому Дебичу. Тут же Анна не могла удержаться от вопроса, «Вы жалеете мою юность? Считаете неженкой? Или решили, что я заслужил награды?» По суровому лицу старого солдата скользнула едва заметная улыбка. «И то, и другое, и третье, мастер Аллен». Пожалуй, Анне стоило поразмыслить над его странным поведением. Однако она была так рада помыться и провести ночь в уединении, что решила отложить вопросы на потом. За окном в разнобой орали петухи, и Анна услышала, как в келье за стеной встал Майс Грейв, и, кликнув Фрэнка, начала облачаться в дорогу. Полежав еще немного, она тоже поднялась и, продернув крючки в кольца, затянула шнуровку на рубахе. Затем сладко до хруста в суставах потянулась. После вчерашнего сытного ужина, после того, как ей удалось наконец вымыться и спокойно провести ночь, она чувствовала себя бодрой и способной выдержать любую скачку. Дверь скрипнула, и Анна рухнула в постель, накрывшись одеялом. На пороге возник Майс Грейв. Он был уже в доспехах. «Ты проснулся, Алан. Поторапливайся, мы выступаем!» На востоке багровела полоса зари. Монах-конюх уже вывел лошадей во двор. Из широких дверей выходили ратники. Они на ходу застегивали поножи, затягивали пояса, нахлобучивали шлемы. Монах-прислужник вынес им обычный монашеский завтрак. по кружке эля и ламтю хлеба». Последним появился Майс Грейв. Рядом с ним семенил настоятель. Анна, уже сидела в седле и, успокаивая горячую лошадь, слышала их разговор. Настоятель монастыря не мог оторвать глаз от, от блестящего на груди рыцаря золотого ковчежца со священной реликвией. «Вам не бойзно, сын мой, возить с собой столь бесценное сокровище? Королевство раздроблено, ваш путь опасен, а сия реликвия...» У него не хватило слов, и он вновь взглянул, как ковчежец стрется о грубую кожу куртки Филиппа. «Вы бы оставили ее в аббатстве на хранение, и наше братье всякий раз поминало бы вас в своих молитвах!» Филипп усмехнулся уголками губ. «А не кажется ли вам, преподобный отец, что эта реликвия и хранит нас в пути?» Абат аббат не нашелся, что ответить, а Анна подумала, что будь у Майсгрейва, как посланца короля Эдуарда, хоть какая-нибудь грамота, свидетельствующая об его миссии, то она охраняла бы их куда надежнее. Похоже, настоятель несколько обидел отказ рыцаря, потому что на предложение последнего дать им проводника для переправы через реку Трент он ответил отказом. Сказал, что река вблизи аббатства широко разлилась в половодье, брода нет, и им лучше всего проследовать к дороге на Линкольн. Переправа там надежно налажена, им не составит труда переправиться на южный берег. По сути, это вынуждало отряд сделать огромный крюк. Но, поразмыслив немного, Филипп согласился. «Так мы теряем день», — объяснил он своим людям, когда они уже ехали по заболоченной тропе вдоль заводи реки. Однако это наверняка собьет преследователей со следа, и мы сможем дальше продвигаться спокойней. Новый день только занимался, а небольшой отряд уже преодолел немалый путь. Теперь они ехали по землям богатого графства Линкольншир, благосостояние которого зиждилось на животноводстве. Руно-овец этого графства настолько славилось, что почти все население здесь занималось овцеводством. На обширных болотах также добывали тростник, которым покрывали крыши в доброй половине графств Англии. Однако ехать по землям столь сырого и болотистого края, да еще в весеннюю пору, было отнюдь непросто. Дорога была чудовищной. Вернее, ее не было вообще, а берега реки, вдоль которой они двигались, были затоплены разливом. Ивы стояли по пояс в воде, порой на ее глади виднелись кровли хижин. Лошади вязли, преодолевая сплошные заросли камыша. Часто приходилось двигаться в объезд, петляя в чащобах. Путь оказался на редкость утомителен, однако светило солнце, дул теплый ветер, и у усадников было приподнятое настроение. Они болтали, обменивались шутками, пересмеивались. У Анны тоже было легко на душе, хотя ветка кустарника больно оцарапала ей щеку, а когда они вброд переходили через разлившийся ручей, она набрала полный сапог воды. Однако она уже начала свыкаться с бесконечной ездой верхом, нывшие поначалу мышцы уже не беспокоили ее, но главное, рядом все время был Майс Грейв. Они разговаривали, и рыцарь порой вынужден был ехать так близко, что колени их соприкасались. Анну всякий раз бросала в дрожь, она замирала, боясь взглянуть на Филиппа, но Майс Грейв, раздосадованный тем, что они теряют столько времени на блуждание среди болот и заводей, ничего не замечал. Лишь однажды, оглянувшись, он небрежно спросил «Чему ты все время улыбаешься?» Анна покраснела «Мне хорошо с вами, сэр Филипп». Но как раз в этот момент кумир потерял подкову и захромал, а путем преградила новая заводь, и рыцарь пропустил ее слова мимо ушей. Зато их услышал следовавший за Анной Бен. Обгоняя их на подъеме, он лишь мельком покосился в ее сторону и чему-то усмехнулся в бороду. Анна опять задумалась о странном поведении этого солдата. Она не могла объяснить его внимание к себе, но чувствовала, что старый Бен иначе, чем остальные, относится к ней. Этот испытующий взгляд, эта трогательная забота, всякие мелочи всплыли в памяти. Вот он придержал ей стремя, когда она садилась в седло. В пути он делился с ней едой, а главное, разве не он вчера увел ее в безопасное место во время кровавой схватки у придорожного креста? В чем же дело? Анна была уверена, что ничем себя не выдала. Об этом свидетельствовала та бесцеремонность, с какой вели себя с ней прочие ратники. Они даже нужду справляли при ней, не давая себе труда отойти в сторону, а следовательно не сомневались в том, что она парень, но этот Бен. И Анна решила при первом же удобном случае поговорить с ним. Наконец, дорога стала выравниваться, и они выехали на хорошо проложенный Линкольнский тракт. Путники ускорили ход коней и к закату уже подъезжали к славному городу Линкольну. Это был четвертый по значению город королевства. Он располагался на приподнятой местности, над которой на холме возвышался старинный замок. Не меньшим украшением города был и прославленный Линкольнский собор, шпиль которого считался самым высоким в христианском мире. Сами улицы города поднимались к замковому холму так круто, что у большинства городских строений одна сторона первого этажа возвышалась на несколько футов над поверхностью, а другая уходила под землю. Но дома эти были полностью или частично из камня, что говорило о достатке горожан. Улицы здесь были вымощены мелким круглым булыжником, по которому подковы коней звонко цокали, высекая искры. И в то же время Линкольн был большой деревней. Из-под ног лошадей с кудахтаньем разбегались куры, на подворьях мычала скотина, жадно похрюкивали свиньи, бродившие повсюду в поисках отбросов. В просветах между домами виднелись капустные грядки и паслись козы. Анне город понравился, она с любопытством разглядывала старые, еще римские арки проездов, глазела на шумную толпу. В воздухе смешивались запахи сена, навоза, горелого торфа, а порой и аромат сдобного печенья. Мимо пробегал мальчик-лоточник, и, не сходя с коня, Анна купила у него круглые вафли, они были еще теплые. На повороте узкой улочки она нагнала Майс Грейва и, тронув с его, стремя, спросила. «Как долго мы пробудем здесь, сэр?» «Не знаю, сколько времени займет у нас отдых и перековка лошадей. Следует также купить провизии в дорогу, ибо мы потеряли сегодня немало времени, и, думаю, завтра будем двигаться без остановок». «Дома?» Наконец расступились, и путники въехали на главную площадь города, перед огромным собором. Анна сперва только и могла, что смотреть на это великолепное чудо с его высокими окнами и стрельчатыми арками. А вокруг бурлила жизнь. Толпились латочники, громко расхваливавшие свой товар, призывно вопили точильщики, сновали монахи в темных одеяниях, околачивались в поисках заказов бродячие песцы с чернильницами за поясом. Напротив городской ратуши собралась довольно большая толпа горожан, глазевших на представления, которое давали бродячие артисты. Пока Анна глазела по сторонам, Майс Грейв уже хотел было свернуть в узкий проулок, где заметил вывеску постоялого двора, но что-то привлекло его внимание к бродячим фиглярам. За высокими женскими чепцами и войлочными шляпами зрителей виднелся бок пестро размалеванного фургона. Доносились звуки виолы и бубна, гул и аплодисменты. Раздвигая толпу конем, Филипп приблизился к месту, где шло представление. Трое фигляров жонглировали кольцами. На виоле играла прелестная черноволосая девушка, а между ними забавно кувыркался маленький медвежонок. Весельчак Гарри, подъехав к рыцарю, весело воскликнул. «О, сэр, клянусь брюхом господним, это же те самые фигляры, за которых вы так великодушно заплатили, упей право, через ут. А девчонка-то, черт побери, настоящая красотка! Вгляните, сэр, эта малютка с вас глаз не сводит!» «Действительно...» Едва заметив рыцаря, девушка что-то сказала своим товарищам, и те сразу заулыбались мазь Грейву, который возвышался над толпой на коне. Теперь пришла пора выступать девушке. Передав виолу одному из фигляров, она взяла пару кастаньет и стремительно закружилась. Ее пестрое, расшитое мишурой платье вспархнуло, стали видны изящные ловкие ножки, к протяжным звукам виолы и звону бубна присоединилось задорное щелкание кастаньет. Девушка плясала, ее округлые смуглые руки, как гибкие змеи, взлетали над головой. Полная грудь соблазнительно двигалась за вырезом корсажа, бедра сладострастно покачивались. Зрители взирали на нее в восхищении, в особенности их мужская половина. Ибо было в этой гибкой черноволосой девушке нечто, что горячило кровь и очаровывало. Плясунья не было и следа той чопорности и строгости, которую предписывалось хранить добропорядочным горожанкам. Однако танцевала она явно для одного зрителя, для синеглазого рыцаря, который с улыбкой смотрел на нее. Анна Невель, оставаясь в стороне, кусала с досады губы. Она с полувзгляда узнала эту плесунью и теперь хмуро глядела, как Филипп Майзгрейв улыбается той. Наконец, кастаньеты умолкли, пестрая юбка опала мягкими складками до самой земли. Еще тяжело дыша и улыбаясь, плесунья во все глаза смотрела на Майзгрейва. Он поманил девушку пальцем, и та приблизилась. Анна сквозь зубы процедила. «Не годится рыцарю, носящему цепи шпоры, якшаться с первой попавшейся девкой!» Возле нее на короткогривом вороном сидел Патрик Лейден. Скинув шлем, он тряхнул длинными, почти до лопаток, соломенными волосами. «Ты не прав, Алан! Эти веселые, податливые девицы просто созданы для того, чтобы скрашивать нашу жизнь. У меня, например, во владениях сэра Филиппа есть прелестная возлюбленная, пухленькая молодая вдовушка. Я ночую у нее, когда свободен от службы, и даже прижил с ней дочь. И, да что с тобой говорить, ты сам еще дитя. И он наклонился, чтобы бросить монетку обходившему зрителей со шляпой Фигляру. Анна же, злясь на весь свет, с надменным видом отвернулась от актера. Сэр Филипп опустил в шляпу монету, продолжая о чем-то беседовать с танцовщицей. Вскоре и остальные актеры столпились вокруг них, весело болтая и подшучивая. Затем путники отправились на постоялый двор, и Анна обнаружила, что и фигляры решили остановиться там же. Когда они вошли внутрь, Майс Грейв задержался, чтобы дождаться эту уличную плесунью. В зале для гостей довольно просторном помещении с низкими полукруглыми арками было людно. В громадном очаге весело пылали толстые поленья, языки пламени лизали днище большого закопченного котла. Пахло рыбой, людским потом и свежей смолой от потрескивающих факелов. За длинными деревянными столами сидели за трапезой постояльцы. В глубине помещения две лестницы вели наверх под самую крышу. Рыцари его свита расселись за стоящим у окна столом. Возмущенная Анна увидела, что и актеры по приглашению Филиппа присоединились к ним а рыцарь заказал щедрое угощение и вдоволь Эля. Он снял шлем и доспехи, на его кожаном жилете были видны отпечатавшиеся следы панциря. Рядом с ним восседала смеющаяся плесунья, и рыцарь небрежно обнимал ее одной рукой. «Наш господин сегодня весел!» Лукаво подмигнув, заметил Гарри. «Видимо, и нам удастся передохнуть и повеселиться как следует». И он ущипнул румяную служанку, водрузившую на стол внушительных размеров кувшин с Элем. «И слава богу!» — вмешался Бен Симил, расположившийся по правую руку от Анны. После того, как Филипп лишился красавицы Элизабет Вудвиль, он слишком долго ходил, словно в воду опущенный. Достав из дорожной сумки небольшую свирель, он принялся негромко наигрывать. Анна растерянно взглянула на него. «Элизабет Вудвиль? Неужели вы говорите о королеве?» Бен лишь покосился на нее, продолжая наигрывать нехитрый мотивчик. Кое-кто из ратников стал напевать сидевший по другую сторону от Анны Патрик Лейден, щедро плеснул ей в кружку Эля. — Ты что, малыш, ничего не слыхала о сэре Филиппе и Элизабет? Об этом же шумела вся Англия. — Нет, я ведь долго жил в монастыре, куда редко доходит вести из внешнего мира. Патрик осушил кружку и вкратце изложил историю любви Филиппа Майсгрейва к Элизабет Вудвиль. «Пожалуй, мы, как никто, знаем, каково ему пришлось. Сэра Филиппа и прежде нельзя было назвать весельчаком, а тут он и вовсе замкнулся. Грешным делом мы осуждали его за то, что он будто телок на привязи кружит у трона». «Неужели он так ее любил?» медленно спросила Анна. «Ну а супруга сэра Филиппа?» Патрик отпил из следующей кружки и отер губы тыльной стороной ладони. «Она ему как чужая, и нам не госпожа». «Всего один раз побывала в Нью Уорте, да и то в торопях, чтобы скорее вернуться назад в Йорк. Я очень ценю Майс Грейва и как воина и как господина, но стоит ли так изводить себя из-за женщины, пусть она и прекрасна, как Элизабет Вудвиль. Да и глупо тосковать по той, у кого на челе корона Англии. Так что даже славно, что сэру Филиппу глянулась эта милашка, надеюсь, она сумеет умерить его тоску». Анна молчала. Ей казалось непостижимым переплетение их с рыцарем судеб. Сама она утратила корону Англии из-за некой Элизабет Вудвиль, которую внезапно полюбил король, а Филипп потерял в лице все той же Элизабет возлюбленную. И вот теперь судьба свела их, отвергнутых. Анна подняла глаза и едва не вскрикнула. Щеки ее зарделись от стыда и гнева. Она неотрывно смотрела, как Филипп Майзгрейв, притянув к себе плесунью, властно и ласково оглаживал ее плечи, прикасался к груди, Та же не имела ничего против и сама льнула к рыцарю, смеялась, и глаза ее поблескивали. Принесли еду. В деревянные миски разлили рыбную похлебку. Посреди стола появилось глубокое блюдо с горячей ячменной кашей, нарезанная кусками кровяная колбаса и теплые пироги в придачу. Иратники и фигляры набросились на еду с жадностью. Слышались лишь перестук деревянных ложек до да дружной чавканье. Анна не спускала глаз с танцовщицы. Та ела, словно голодный зверек, хватая все подряд без разбору и запивая куски кровянки темным элем. Его струйки то и дело стекали по ее подбородку. Анна выпрямила спину и стала жевать с изысканной, изящной медлительностью, хотя сейчас среди этих весело набивающих животы и балагурящих солдат под закоптелым потолком харчевни такая церемонность казалась совсем неуместной. Утолив голод, Никто не спешил расходиться. Смеялись, хором горланили под аккомпанемент свирели Бена песенку о пьяном монахе. Весельчак Гарри, сидя подле своего невозмутимого брата, то и дело сыпал шутками. Он усадил с собой двух разбитных служанок и, обняв, веселил их так, что сдобные груди девушек под холщовыми платьями прыгали, грозя прорвать застиранную ткань. Одна Анна сидела с сумрачным лицом, Она смотрела на другой конец стола, видела, как сильная рука рыцаря, на которой блистал перстень с алмазом, покоилась на гладком плече плесуньи. Эти двое не обращали внимания на стоящий вокруг них гомон, всецело поглощенные друг другом. «Я его ненавижу!» – вдруг подумала Анна, не сводя глаз с Майзгрейва. «Если бы я знала, что так будет, я бы скорее бросилась в объятия горбуна Глостера!» она не отдавала себе отчета в том, что сгорает от желания оказаться на месте актерки, и чтобы Филипп так же, как эту девушку, обнимал ее, чтобы его дыхание касалось ее щек. Но это было в глубине ее. Впрочем, если бы ей сказали об этом, Анна бы возмутилась, совершенно искренне вспомнила бы о своем положении, о фамильной гордости Невилей. Однако сейчас Она оставалась слабой, сгорающей от ревности девчонкой, которая еще не понимает, что влюблена по уши. «Э, мастер Аллен, ты что-то совсем скис!» Уже изрядно подвыпивший Патрик Лейден вновь налил ей полную кружку эля. «Пей, малыш, этот эль хорош, хотя и не так, как в погребах Нейорта. А хочешь, я закажу тебе вина!» Анна сначала думала отказаться, но еще раз взглянув в сторону увлеченного и рыцаря, согласно кивнула. Патрик тут же сделал заказ, и когда вино принесли, Анна с каким-то вызовом взяла кружку обеими руками и выпила залпом почти всю. Едва не задохнулась, ставя кружку на место. «Да ты молодец!» – вскричал Патрик. «Эй, Гарри, Бен, Джек, вы только посмотрите на мастера Алана, он и это умеет, а ну-ка, еще разок!» На коленях у Гарри уже примостилась одна из служанок, другую у него переманил светловолосый Патрик. И эта девица, наблюдая, как Патрик наливает вино Аллану, хихикнула. «Какой красивый мальчик! Ручки, как у девушки! По ним одним, видать, благородную кровь!» Анна метнула в ее сторону свирепый взгляд. Сейчас она ненавидела всех женщин, сколько бы их ни было на свете. Неожиданно вмешался Бен Симл. «Хватит ему вина, Патрик!» «А я хочу!» — упрямо сказала Анна, беря кружку. В отчаянии она была готова на любую выходку. «Нет!» остановил ее руку Бен и уже тише добавил «Не стоит, мисс» или, простите, «Леди». Анна, замерев, пристально посмотрела на старого воина. Спорить с ним было бессмысленно, она это сразу поняла. Видно, этот коротко стриженный солдат оказался самым наблюдательным в их отряде. Однако он молчит и, видимо, никому еще не успел обмолвиться о том, что узнал. «Когда вы догадались?» – в полголоса спросила девушка – «Не сразу. Вы хорошо держитесь, да и штаны носите так, словно вас никогда не хлестала по щиколоткам юбка». Бен положил на стол свои крупные сильные руки. «Помните, постоялый двор тех людоедов. Когда мы туда только прибыли, вы были так утомлены, что, не притронувшись к ужину, повалились на сено. Я тогда пытался растормошить вас, но услышал в ответ «оставьте меня, я устала». Вот я и заподозрил тогда, а потом стал приглядываться, ну и понял, что вы женщина, притом дама благородных кровей. Как сказала девка, что сидит с Патриком, у вас слишком маленькие нежные руки, так что пореже снимайте перчатки, мисс. В остальном можете положиться на меня, я не знаю, кто вы, могу лишь догадываться, но клянусь богоматерью, немногие люди вызывали у меня такое уважение, как вы, девушка». Анна слушала его словно сквозь туман, выпитое вино кружило ей голову. Внезапно, повернувшись в сторону, где сидел Майс Грейв, она с силой стукнула кулаком по столу. Танцовщица уже сидела на коленях у рыцаря, ее длинные смоленные волосы смешались с кудрями Филиппа, они целовались, не обращая внимания на окружающих. «Она же шлюха! Шлюха!» — почти простонала Анна. Шепелявый Джек весело взглянул на нее. «О, да мастер он уже пьян? Иди-ка сюда, паренек, здесь медвежонок, глянь-ка, что за занятная зверюга?» Вокруг царило лихорадочное веселье. По просьбе ратников актеры заиграли какую-то разудалую мелодию, не весть откуда появились десяток бойких румяных девиц, и вскоре прямо между столов завертелись пары. Хохот, виск и стук деревянных подошв смешались со звуками свирели и виолы. На огне адски трещала сковорода с готовым вспыхнуть салом. Почти все ратники, за исключением Бена, оставшегося рядом с Анной, пустились в пляс. От толпы отделились Гарри и одна из служанок. Анна слышала, как он упрашивал ее. «Но не упряемся, моя ягодка, пойдем же!» Девушка слегка упиралась. «Нет, нет, ничего не выйдет. Хозяин послал меня в погреб, я должна надсидеть вина!» «И прекрасно, земляничка, я спущусь вместе с тобой, вот возьму и помогу бедной девушке. Но там же темно. Великолепно, вишенка, нечего больше желать». Анна пребывала в трансе. Она видела, как Майс Грейв поднялся и, увлекая за собой плесунью, направился куда-то наверх по лестнице. Анна вдруг выругалась по-солдатски, а затем, плеснув вина в огромную кружку, стала пить, пока не осушила ее до дна. Ей хотелось уйти, забыться, утопить в вине негаданную боль и обиду, и вино славы ему подействовало. Вскоре в ушах зазвенели колокольчики, ей стало бездумно, весело и все безразлично. Потом Анна распевала песни, обняв одной рукой малого Тома, а другой Фрэнка Батца. Она хохотала, как сумасшедшая, весело отплясывала с какими-то девицами, даже полезла было драться с шепелявым Джеком. А поскольку Джек тоже был изрядно веселе, то и он начал засучивать рукава. Вмешался Бен. Отправив Оливера успокаивать Джека, он подхватил Анну на руки и, несмотря на ее сопротивление, отнес девушку в отведенную им для ночлега комнату. Там она вдруг расплакалась, как дитя, и стала бронить Майс Грейва. Но едва только голова Анны коснулась тюфика на лежанке, она немедленно провалилась в глубокий сон. Именно в это время... Когда первые звезды зажглись на небе, а на улицах Линкольна стал смолкать шум, мимо гостиницы, бряцая железом, проехал довольно большой отряд всадников. Впереди, на покрытом попоной в шахматную клетку коне, ехал рыцарь в полном боевом вооружении. Это был их преследователь Джон Дайтон.